но его товарищ заставил его замолчать, сказав, что оба они приговорены справедливо, тогда как Галилейнин, как всем было известно, никогда ничего дурного не совершал. Затем, обратившись к учителю, он произнес «Иисусе, помяни меня, когда будешь в царстве твоем». Лука склонился к Лукану, дыхание которого становилось все более задрудненным, он осторожно вытер сверкающие капли пота, вызванного агонией, и, обратившись к умирающему, спросил, «Знаешь ли ты, Тит Цицилий, что ответил Христос зелоту убийцы?» Он сказал ему, «Поистине я тебе обещаю, этим же вечером ты будешь со мной в моем царстве». Да, прямо сейчас ты будешь с ним в его царстве. Возможно, из-за слез, застилавших глаза, мне показалось, что, когда я сомкнул веки Лукана, на его лице и теле не осталось никаких следов проказа. Не прошло и недели, и бур, как и ожидалось, вынес решение в пользу Павла о прекращении дела. Тремя днями позже Торсиот покинул Рим, направив свои стопы в сторону Галлии и Испании. Тринадцатое. Почти четыре года я изо дня в день откладывал церемонию, в результате которой Антиох должен был стать моим наследником и приемным сыном. Возможно, так продолжалось бы и далее, если бы здоровье моего старого Флавия не начало внушать серьезных опасений. Хотя он имел очень приблизительные представления о дате своего рождения, И, помимо всего, как я думаю, никогда не умел соотносить невероятный лунный календарь кельтов с нашим солнечным. Мой гал, кажется, приближался к весьма преклонному возрасту — восьмидесяти годам. Сам я накануне отпраздновал свой 75-летний юбилей, так что у нас обоих оставалось слишком мало времени, чтобы и дальше терпеть эти проволочки. Тем более, что нынешней зимой мой старый центурион подхватил бронхит, который едва не унес его в могилу. Январь в том году был необычайно холодным, а Флавий уже не был похож на того молодого воина, который мог неделями пробираться по заснеженным северным лесам, даже не простудившись. Очевидность, с которой нам обоим трудно смириться. Что я стал бы делать? Бесфлавия. Одного этого вопроса довольно, чтобы вогнать меня в глухую тоску. Однако его болезнь поставила меня лицом к лицу с реальностью. Мы были стары, немощны, уже на краю могилы. И я решил, наконец, распорядиться своими делами. Со вчерашнего вечера Антиох — мой сын. Я дал ему свое имя и после моей смерти свое состояние. Беру на себя смелость верить, что он никогда не обесчестит мой род. Я и не думал, что эта церемония доставит мне такую радость. Я, наконец, отблагодарил своего старого товарища по оружию, обеспечив его сыну будущее, которого они не могли ожидать. Антиох, которого я никогда не называл его первым латинским именем Марк, проявил приятную непринужденность и учтивость, с доброй улыбкой встретив приглашенных, воплощая собой достойную скромность и именно то, что я от него ожидал. Первый раз я увидел его в Тоге. Мне понравилась его осанка, и я заметил то, что раньше от меня ускользало молодой человек красив, о чем свидетельствовали одобрительные взгляды женщин. Может, мне стоило позаботиться о том, чтобы он заключил достойный понти в брачный союз, хотя его происхождение и исключало возможность брака в патрициате. Ведь я был достаточно богат, чтобы приобрести моему сыну дочь какого-нибудь всадника с сундуком, набитым сестерциями, если только у Антиоха не достанет мудрости предпочесть такому супружеству союз с одной из наших сестер. Но проявит ли он такую мудрость?